Из рассказа Кирилла Семеновича получается любопытная картина. Жукова к операции привлекают только в самый последний момент и на всякий случай оставляют без пистолета. Значит, Хрущев и Булганин ему не вполне доверяют. Почему? Серго Берия утверждает, что отец дружил с Жуковым, который часто бывал в их доме. Берия разделял мысли Георгия Константиновича о том, что в армии надо ликвидировать институт политработников. Разумеется, Серго Лаврентьевич лицо заинтересованное. Ему очень хочется сбредить имя отца с именем того, кого сделали ныне национальным героем. Нет ли других свидетельств? Оказывается, есть. После ареста Лаврентьев Палыч забрасывал Маленкова дорогого Георгия Хрущёва и других коллег отчаянными письмами где указывал на свои былое заслуги 1 июля он писал тт Маленков и Молотов другой вариант расшифровки Микоян хорошо должны знать что Жуков когда его сняли с генерального штаба по наущению Мехлеса ведь его положение было очень опасно, мы вместе с вами уговорили назначить его командующим фронтом и тем самым спасли будущего героя нашей Отечественной войны или когда товарища Жукова выгнали из ЦК, всем нам было больно. Если не врал Берия, глядя в глаза скорой смерти, то данное письмо доказывает, что они с Георгием Константиновичем были совсем не в плохих отношениях». Хрущёву, Маленкову и их сторонникам очень нужен был авторитетный военачальник, присутствие которого подбодрило бы генералов, идущих на лихое и непривычное дело арестовать маршала. Правда, среди заговорщиков был министр обороны маршал Булганин. но он популярностью среди генералитета не пользовался. Подготовку команды для ареста Берии Хрущев поручил генерал-полковнику Москаленко, возглавлявшему Московский округ ПВО, и хорошо знакомому Никите Сергеевичу по войне. Именно по хрущевской рекомендации Кирилл Семенович осенью 1943 -го года назначили командовать 38-й армией, освободившей столицу Украины. Но Москколенко не был сколько-нибудь широко известен, да и сегодня его чаще всего вспоминают лишь в связи с арестом Берии. Другое дело Жуков, первый заместитель Булганина. Его присутствие могло произвести впечатление даже на кремлёвскую охрану, если бы она вдруг вздумала заступиться за своего шефа. Но Хрущёв и Меленков наверняка были осведомлены о контактах Жукова и Берии и опасались, вдруг маршал Победы встанет на сторону Лубянского маршала, и не дай бог устроит перестрелку на заседании президиума. Вот и решили на всякий случай не давать ему пистолета. Но Георгий Константинович быстро сориентировался в обстановке. В архиве сохранились черновые наброски речи Маленкова, которыми он открыл заседание 26 июня. и его конспективные записи прозвучавших там предложений. Это единственный сколько-нибудь достоверный источник сведений о том, как именно снимали со всех постов Лаврентия Павловича, так как стенограммы этого заседания не велось.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 Дальнейшая часть Маленковской речи сохранилась только в очень отрывочных записях. По ним можно судить, что Георгий Максимилианович предложил вновь разделить только что объединённое МВД на собственно Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности. Большая перестройка, исправление методов агентура, внедрять партийность. Возможна речь шла о том, что надо запретить внедрять агентуру в среду партийного руководства. Комитет очевидно государственной безопасности внутри взоры на Борогов, друзей защищать, вне разведку наладить. МВД задача лагеря должны проверять. Другие участники заседания уличили Лаврентия Павловича в безопеляционности в том, что он подавлял коллектив. Также припомнили Берии и черезчёр либеральные предложения по изменению политики в западных областях Украины и Белоруссии и в прибалтийских республиках. Факты Украина, Литва, Латвия, нужны ли эти мероприятия, что получилось, как стали понимать МВД поправлял партию и правительство ЦК на второй план. Припомнили и самостийные действия по венгерскому вопросу, когда Лаврентий Палыч вылез с кандидатурой Надя, не обгорив ее со всеми членами четверки. При этом Микоян предложил освободить Берию от поста первого заместителя правительства и назначить министром нефтяной промышленности. О том же пишет в мемуарах «Хрущев». Уже один этот факт рушит все легенды о том, будто Лаврентий Палыч организовал заговор и планировал государственный переворот. Где в какой стране человека, обвинённого в столь серьёзных преступлениях, в наказание рожают из первых вице-премьеров простые министры. Если бы на заседании фигурировали какие-то конкретные факты, уличавшие Берию в подготовке переворота, Анастас Иванович никогда бы не рискнул выступить с подобным предложением. И это был бы прямой путь к тому, чтобы быть объявленным Бериевским соучастником со всеми вытекающими отсюда последствиями. Присутствовавшие-то хорошо знали, что Микоян был одним из тех, кто рекомендовал Лаврентия Павловича на работу в Москву. На заседании президиума также поступило предложение передать управление охраной высших должностных лиц под непосредственный контроль ЦК, а то, как заявил Млинков, с утра до вечера шагу не шагнёшь без контроля, и потребовал: наша охрана у каждого в отдельности. Тому, кого охраняют без доносов, Прежде существовало двойное подчинение МВД и тому члену президиума ЦК, которого данные топтуны охраняют. И еще один пункт беспокоил Маленкова – организация прослушивания ЦК «Контроль». Товарищи не уверены, кто и кого подслушивает. Тут уж думается Георгий Максимилианович Лукавил, ведь он вместе с Никитой Сергеевичем и другими членами президиума раз прекрасным образом смогли спланировать и осуществить заговор против Берии, несмотря на то, что Лаврентию Палладичу подчинялась и Кремлёвская охрана, и служба прослушки. Одело, наверное, в том, что охранники членов президиума, хоть и подчинялись формально МВД, но предпочитали в первую очередь слушаться своих подопечных, от которых им не мало перепадало разных благ. Более того, рискну предположить, что если бы Хрущёв и Маленков Глава правительства и глава партии, да ещё и Ворошилов, формальный глава государства, да ещё несколько членов президиума вызвали бы к себе начальника Кремлёвской охраны и приказали бы ему арестовать Берию как матёрого американского, германского или японского шпиона, он бы с готовностью этот приказ выполнил. Что чекистам в первой, что ли, арестовывать членов высшего политического руководства? а Берия, начальнику охраны, ни кум и ни сват, во главе объединенного МВД Лаврентий Павлович безгода неделю. Люди в кремлевской охране все еще прежние, игнатьевские, так зачем же им перечить Маленкову с Хрущевым, грудью становиться на защиту Берии и наживать на свою голову большие неприятности? Нет ужастики про охрану, которая того и глядит, полнёт спину охраняемому или донесёт о его любовных шашнях туда, куда следует. Понадобились Маленкову, чтобы попугать коллег по президиуму и заручиться их одобрением на самые суровые меры против Берии.